Глава 3. Шурочка. Я летаю, я в раю. Хотелось бы сказать небезызвестными строчками Ренаты Литвиновой, но на самом деле мне страшно. Мы летим на родину Леона. На моём пальце его кольцо, но я себя чувствую мошенницей. Перед глазами мелькают кадры, моменты со дня нашей свадьбы. Я себя ощущаю легко и радостно, несмотря на то, что это был фарс. Правда, немного подцапала с Денисом. Он меня пытался убедить, что совершаю ошибку, но я для себя уже всё решила. А сейчас страшно до дрожи и противно ощущение внутри. Даже слегка мутит от напряжения и волнения. Весь перелёт сидел возле иллюминатора, но не любовалась облаками, а представляла, как меня с позором разоблачают и выгоняют. Лион толком не рассказывал, что меня ожидает. Да и некогда нам было поговорить по душам. После Свет опять Бонс срочно доделывал дела по работе с новыми помощниками, а я тоже работала. Закрывала с Денисом проекты, потому что не известно, сколько буду отсутствовать. Ниночку не вводила в курс наших новых отношений с Леоном. Мирошниченко взялся за голову. Наконец увёз её далеко от всех и спрятал за своей надёжной спиной. Рада за них, если честно, и завидую немного, ведь моя сказка совершенно другая, и я не уверена, что закончится хорошо. В день моей свадьбы мы с Валерией с утра успели попасть в ювелирный, где я помогла ему выбрать кольцо для Нины. Так что за подругу была спокойно, а со мной всё будет хорошо. В конце концов, как говорится, увидеть Париж и умереть. Посмотрим, как получится. Жизнь интересная штука, и никогда не знаешь, что она учудит в будущем. Вот хотя бы взять в рассмотрение договор. Адвокаты Леона подготовили нам брачный контракт. Я, если честно, думала, что он будет направлен для защиты его интересов, но на самом деле по договору я в любом случае была в шоколаде, как бы ни сложилось. Но почему-то хотелось, чтобы всё сложилось хорошо для обеих сторон. Париж встречал нас невесело, как будто подсмотрел моё настроение и сопереживал. Небо заволокло серыми тёмными тучами, а дождь сырывался крупными каплями. Отлично. Ещё не хватало приехать на знакомство с новыми родственниками, как мокрая курица. Видимо, последнюю мысль я пробормотала вслух, потому что рука Леона ободряюще сжала мою. Милая, не беспокойся. Мы сейчас поедем ко мне на квартиру, потом, если захочешь, на экскурсию по городу, а вечером поедем за город знакомиться с моими родными. У деда сегодня день рождения, уточнила, вздыхая. Да, так что познакомишься сразу со всем семейством. Это меня и пугает, буркнула под нос. Знакомиться ни с кем мне не хотелось, но придётся. Прямо из аэропорта мы поехали на квартиру Леона, где я просто обмялела и потеряла дар речи, потому что это была не квартира, а огромный пентхаус. Он находился на 11-м этаже с большой террасой и видом на Сену и Эйфелеву башню. Боюсь представить, какой у твоего дедушки загородный дом, с опаской произнесла я. Самый обычный небось. Тебе понравится. Пойдём, покажу несколько комнат, выберешь, где тебе больше понравится. Потом была экскурсия по комнатам и моё заселение. Прогулку по Парижу мы отложили до лучших времён, а то под дождём ходить не хотелось. А вот есть, очень даже. Но в лит нам доми Леона даже это было предусмотрено. На первом этаже находилась уютная кафешка, где нас покормили. И слава богу, не лягушачьими лапками, как меня пугал перед отъездом Денис. Леон почти всё время разговаривал по телефону, то на русском, то на французском. Решал проблемы, вопросы, нюансы по работе. Мой телефон упорно молчал. Я даже не проверяла остаток заряда после перелёта. Да и с кем мне разговаривать? Мама у меня глубоко за ней тот человек, который имеет свою собственную студию красоты и имиджа. Она часто в разъездах посещает клубы по интересам, проходит обучение, выступает с мини-лекциями и делится своим многочисленным опытом. Она меня и самого многому научила. И именно с её подачи я пришла в модельное агентство будучи ещё совсем ребёнком. Папа с нами не проживал лет 7. У него другая семья, но мы тепло общаемся. Правда, встречаемся крайне редко. Больше созваниваемся по мере возможности. Он же мне одну квартиру и купил, в которой сейчас Ниночка живет. Помог с приобретением машины. Всячески поддерживал и поддерживает до сих пор. Но рассказать родным о том, на что я пошла, постеснялась. А если уж сказать честно, то испугалась. Так что беспокоиться обо мне некому. Ведь никто не в курсе о моей авантюре. Кроме фотографа, конечно. Но Денису я отписалась, что долетела, они на пока ещё в горах без связи. Вот когда она вернётся, разговора по душам мне не избежать. После обеда мы выехали за город. Много вещей не брали. Леон сказал, что выдержит там максимум 2 дня. День рождения дедушки будет завтра, а сегодня идёт сбор всей родни. Подарок дедушке он купил ещё в России коллекционный кинжал. И ещё мы везли гостинцы. Правда, на контроле пришлось много чего оставить. Не пропустили к перелёту. И я не знала, что меня ждёт. Да и после пентхауса Леона боялась загадывать. Мне просто было страшно. Меня же сожрут и не подавятся. Но страдать времени не было. Мы ехали мимо живописных мест, и я крутила головой, пытаясь всё охватить. Погода менялась на глазах. Из хмурого и серого Парижа мы приехали в яркие красочные каны. Солнце стояло в зените и ярко отражалось в море. Моему счастью не было предела. Ради такого вида я готова потерпеть близких родственников Леона. Нас свёз водитель чайки, поэтому он сидел рядом со мной и улыбался. Так и знал, что тебе здесь понравится. Настроение было на подъёме, но быстро опустилось ниже плинтуса, стоило нам подъехать к вилле, потому что я такие видела раньше только в фильмах, а количество машин во дворе не внушало мне доверия. И это мы ещё находимся за территорией огромной виллы, и роскошь машин видна мне через резной забор. Тихий ужин в кругу семьи грозил вылиться в званый вечер, а у меня-то и нарядов подходящих нет. Паника начала меня накрывать. Я вцепилась в руку Чайки и прошептала: "Может, развернёмся, пока не поздно?" Но тихий звук открываемых ворот прошёлся как нождачка по мозгам. Поздно, сбежать не получится. Только и мелькнуло у меня в голове: